Глава сороковая Двойняшки отпоили меня ромашковым чаем. После этого накатило желанное спокойствие, а разум прояснился. Да и Снежинка мурчала, сидя на коленях и пуская по телу волны тепла. «Тетушка, а он нам не навредит?» — спросила Варда с опаской. «Пусть только попробует». Я встала и передала ей котенка, расправила складки на платье. Сегодня я надела то самое синее, которое захватила из своего мира. «Знаете, что я поняла?» Если бы я была здесь совсем одна, мне бы не за кого было бороться. Но у меня появились вы. Я глядела детей по очереди, они слушали, затаив дыхание. Вы даёте мне силы и стимул. Внезапно Тима шагнул ко мне и обнял со всей детской непосредственностью. Ну почему ты такая хорошая, а? Женился бы на тебе, будь я постарше. Настроение резко скакнуло вверх. Я захихикала и взлохматила каштановые вихры. «Ты тоже даешь нам силы и стимул», — серьезно, произнесла Варда. «Не представляешь, какими ненужными и несчастными мы себя чувствовали. Прожили бы еще девять лет в приюте, а потом... Не знаю, что бы я делала после. Мне ничего не хотелось. Казалось, вся моя жизнь будет серой и грустной. И у меня никогда не будет своей семьи. А сейчас я смотрю на тебя, на то, как ты воплощаешь свои мечты, и понимаю, что могу так же. Я рада, что ты с нами». Из уст ребенка лились совершенно взрослые слова. Никто ей не нашептывал, не подсказывал. Варда додумалась до этого сама. «Да ладно вам, у меня уже глаза на мокром месте». Я привлекла к себе второе дитятко. «Хочу с вами кое-чем поделиться». Госпожа сан сказала, что я смогу вернуться домой, когда выполню то, зачем меня призвали в этот мир. «Что?» В глазах девочки отразился страх. «Ты правда хочешь вернуться?» Я покачала головой. Нет, давно уже нет. В ответ на мое заявление дети прижались еще крепче, а Тимош сказал Вот и правильно, оставайся с нами навсегда. А если вдруг заявится наша кровная тетка, выгоним ее в зашей. Он потряс кулаком. Надеюсь, что в тюрьме ее продержат подольше, заслужила. Я успела рассказать детям о том, что сейчас происходит с настоящей тонитой. Новость о том, что ее посадили за решетку, вергла двойняшек в шок. Они, конечно, предполагали, что-то ведет неправильный образ жизни, но чтобы настолько? Поток мыслей прервал звон колокольчика, и мы отправились встречать покупателей. Я просила детей не утруждать себя, но те с Вардой сами решили помогать по мере сил. «Госпожа Танита!» — послышался знакомый голос, и я улыбнулась, увидев Лоренса. Юноша сиял, как медный таз. Взгляд лучился благодарностью и весельем. Я отдала ему кольца в тот же день, как получила их обратно. Не могла успокоиться, переживала. Сбегала в лавку, где торговала Лалин. И у нее узнала адрес родственника. Юноша жил неподалеку и трудился в местном почтовом отделении. Судя по всему, он уже не надеялся получить свой заказ. «Какими судьбами? Рада тебя видеть. Заходи, рассказывай. Чего такой довольный?» О, я подозревала, что случилось, и искренне радовалась за него. «Увидел, что вы наконец-то открыли лавку». Забежал вот поздравить и новостями поделиться. Он поправил воротничок и рвано выдохнул. Миари была просто в восторге. Ей так понравилось кольцо. Она сказала, что мечтала о таком им, даже видела его во сне, на своем пальце. Стеснительного Лоренса было не узнать. Он активно жестикулировал и рассказывал громко, восторженно. Я пришел к ней, признался в любви и подарил кольцо. Знаете, как меня колотило. Не каждый же день говоришь девушке такие слова. «А она что сказала? Она согласилась?» «Казалось, сейчас из глаз парня посыплются сердечки, как в детских мультиках». Он распространял вокруг себя ауру влюблённости и счастья. Она пропитывала меня, заставляя улыбаться во весь рот. Лоренс схватил меня за руку и потряс. «Да, да-да-да, сказала, что давно ждала этого шага. Ваши кольца стали символом нашей любви. Я уверен, что они тоже помогли». «Она и до этого любила тебя». Я попыталась успокоить разошедшегося жениха, но его переполняли эмоции. «Я бы еще долго не решался, если бы не узнала о вас и вашей волшебной лавке. Ваши украшения приносят удачу». «Так это правда?» — послышался тонкий голосок, и я увидела на пороге девушку, робко заглянувшую внутрь. «Правда, правда», — юноша подмигнул ей. «Берите, не пожалеете». Мы тепло распрощались, и он удалился, чтобы не отвлекать меня от новой посетительницы. Дева, похожая на ангелочка, с ворохом светлых кудрей в розовом платье с оборками, застыла перед витриной с горящими глазами. Она не была похожа на знатную госпожу и дочь богатых родителей. Ее выдавали руки, которые то пыталась спрятать. Пальцы с мозолями, покрасневшие подушечки. «Я слышала о вас от девочек. Они говорили, что ваши украшения волшебные. Мне хотелось...» Она бросила выразительный взгляд на Тимоша Сварды, которые который уже навострили ушки. Поговорить с вами с глазу на глаз. Понятливых двойняшек тут же как ветром сдуло. Девица воровато огляделась и зашептала. «Мне нужен подарок для сестры, который сделает ее, как бы сказать, незаметной. На ее фоне чувствую себя просто дурнушкой какой-то». Моя гостья поморщилась. «Вы же можете, да? Можете заговорить колечко или сережке. Я слушала ее разинув рот. Ничего себе удумала. С каких это пор меня тут за злобную ведьму принимают? А лучше всего пускай вместо нее все увидят уродину. Прошипела девица и сразу перевоплотилась из ангелочка в мстительного демона. Даже голос огрубел. Как тебя зовут, милое дитя? Я улыбнулась ей. Держи себя в руках, Таня. Даже с самыми странными и скандальными покупателями надо вести себя вежливо. Мими «Так вот, Мими», — начала я строго, сложив руки на животе, — «я не оказываю подобные услуги. Ты ведь сама понимаешь, что желать зла кому-либо нехорошо. Все возвращается, а здесь речь вообще идет о твоей родной сестре». «Ох, не мне ее воспитывать, ну ладно. Надеюсь, удастся убедить девицу не страдать ерундой». Всегда мечтала быть диванным психологом, что уж. Мими скисла и процедила. «Когда она рядом, меня никто не замечает». «Ты такая красивая, Мими!» Я аккуратно подхватила ее под локоток и потянула к настенному зеркалу. «Взгляни же на себя, улыбнись. Тебя невозможно не заметить, ты притягиваешь взгляд. Но красота — это еще не все, она не способна удержать надолго». Девушка молчала, а щеки медленно наливались румянцем. «Скажи честно, ты ей завидуешь?» Уже багровая от стыда и смущения Мими кивнула. «Но она же толстая!» И постоянно смеется, Так, может, других привлекают именно ее смех и жизнерадостность? Какая разница, что у нее за фигура, если находиться с ней рядом приятно? Я откинула кудри с плечами Мими и поправила оборки. Мне вдруг стало жаль эту молоденькую дурочку. «Не стоит тратить жизнь на зависть. Ты ничуть не хуже». Мими повернулась и внимательно посмотрела мне в глаза. «Вы правда считаете меня красивой?» В голосе прозвучало сомнение. «Конечно, не буду же я лгать». Я отступила и встала у витрины. «Давай подберем тебе украшения. Но не для сестры, а для тебя. Что тебе больше нравится?» «Кажется, я понимаю, о чем вы говорите». Она виновата потупилась. «Забудьте мои слова. Я, правда, не хотела ей вредить». «Не знаю, что на меня нашло. Просто так обидно, когда...» Только она начинает что-то говорить, как все поворачиваются к ней, смотрит только на нее. Я тоже хочу так. А ты попробуй не завидовать. Люди это чувствуют. Я не знала, как подобрать нужные слова. Просто говорила, исходя из своего опыта. Я давно перестала сравнивать себя с другими, обращая внимание только на собственные успехи. Если сегодня я была лучше, чем вчера, это уже победа. Стараясь, чтобы мои речи были не слишком навязчивыми, я показывала Мими свои украшения. «Тебе нужно что-то легкое, романтичное, как... сердце». Я протянула ей изящную медную подвеску в виде сердечка с маленьким розовым турмалином в центре. «Когда-то мне повезло купить целый набор по весьма привлекательной цене. Давай помогу». На конце атласной розовой ленты крепился замок. Я застегнула его и развернула девушку к зеркалу. Делая эту вещь, я желала ее обладательнице нежности, тепла и сердечности. Возможно, Мими была просто недолюбленным ребенком, поэтому в ней было мало уверенности, зато зависти целый вагон. Чтобы избавиться от этого чувства, нужна работа над собой. Но я буду рада, если хоть чем-то смогу помочь. Мими долго смотрела на себя в зеркало, поглаживая подвеску указательным пальцем. На лице отражалась работа мысли. «Так вы не ведьма?» Я мотнула головой. «А что, разве похоже? Я просто помогаю людям по мере своих сил». Кажется, не все так плохо. Желание Мими сделать сестру невидимкой было импульсивным. Вряд ли она действительно задумала пакость. Я украдкой наблюдала за своей гостьей и замечала, как смягчается ее взгляд. «Мне нравится. Я возьму его», — сказала она наконец. «Я работаю белошвейкой. Моя хозяйка — известная мастерица в Кирлиге. «Заходите в лавку госпожи Тенсори. Поможем подобрать вам самое красивое и изящное белье. Я вежливо поблагодарила за приглашение. Мелькнула мысль. «А у меня ведь действительно нет красивого белья». «Хм, и чего вдруг так за это зацепилась?» «Явно не к добру. Не время думать о панталонах и подвязках. И о чулках в сеточку тоже». Мими выглядела задумчивой и немного грустной, но грусть эта была светлой. Она держала покупку бережной, не переставая поглаживать маленький камень. Я упаковала подвеску в мешочек, вручила карточку с описанием и маленький букетик цветов. «Спасибо, госпожа Танита. Еще раз извините за мои глупые слова». «Главное, что ты это поняла», — я дотронулась до ее локтя. «И не ссорься с сестрой, она как-никак твой самый близкий человек». Мими обещала так и сделать и отправилась домой. Не успела я перевести дух, как за дверью послышали женские голоса. А потом? Потом в лавку ввалилась целая толпа гомонящих девушек во главе с моими недавними покупательницами, Дейни и Ларой.